Глава десятая. На тайном языке Министрель называл меня отнюдь не прекрасной госпожой, а странницей. Обычное обращение, учитывая, кто он. Министрели верят, что жизнь — дорога, а люди на ней — путники. Но для меня его обращение — это подсказка, ключик. Надо только покрутить подаренную Министрелем идею, обдумать. На третьем этаже делать больше нечего, и я возвращаюсь на второй и сходу натыкаюсь на спешащую куда-то личную горничную леди Мияноры. Служанка меня тоже замечает, резко останавливается и, поклонившись, по всем правилам сообщает. — Леди Миянора очень удивлялась, почему вы отказались от благородного занятия рукоделием. Госпожа также спросила, почему не видит свою компаньонку. Напоминать, что леди Мианора сама же нас отпустила, я не буду. Получается, Министрель ушел, и его колыбельная мелодия больше не наводит дрему. Жаль. А ведь Министрель ни разу не светлый. Они вообще светлыми бывают? Служанка скрывается в коридоре, ведущем к кухне. Скорее всего, леди Мианора захотела чаю и чего-то существенного к нему. Если Министрель на обеде навевал сон, вряд ли она вышла из-за стола сытой. Я поворачиваю в господское крыло, но, заметив среди слуг странную суету, меняю направление, чтобы поймать кого-то из младших и расспросить. Но ответ я получаю даже раньше, чем открываю рот, и без малейших усилий. Просто бросаю взгляд за окно с видом на парк и вижу, как по дорожке шагают двое мужчин. И одного из них я узнаю моментально – Прибыл дядюшка Лоуренс, доброжелательный, стареющий мужчина с феноменальным чутьем, напоившим меня ядом. Второго издали я узнаю, тоже Гельдерн, но ни имя, ни что важнее статус в семье не вспомню. Вроде бы боковая ветвь, но из приближенных. Мда, их появлению я не удивляюсь. У Гельдернов, как у воинов света, есть способы мгновенного перемещения на большие расстояния. Светлый шаг называется. Способны на него только посвященные. Светом они буквально пронзают расстояние и оказываются в любом месте по своему желанию, если только оно не защищено. Идут, очевидно, к храму проведать Лоуренса. Его дядя не тот, кого я смогу обмануть. Слишком проницательный, слишком осторожный и слишком любящий радикальные решения. «Если вспомнить, меня и так приговорили, но лишь заподозрив неладное, он принял меры, не позволив прожить лишний день. Мое положение в резиденции мало отличается от положения в родовых землях Гельдерн. Здесь вольнее дышится, да, здесь иллюзия свободы. Именно что иллюзия, Случай, что со мной никто не вступится. Родители далеко и никакого влияния не имеют, а главе рода я не нужна». Я отстраняюсь от окна и, кажется, вовремя. Лорд Гельдерн обернулся? Не знаю, почудилось, что да. Проверять себе дороже. Я отступаю от окна и тороплюсь. Госпоже, уж лучше сидеть при ней и не отсвечивать, и думать. Леди Миянора окидывает меня полным недовольства взглядом, но замечания не делает, и я подхватываю пяльцы иголка с ниткой уже воткнутый в кривой цветочек. Мелодия словно перенесла мою душу в сады светлой Кабельты, продолжает леди Миянора, прерванный моим появлением рассказ. Я будто на его увидела цветы порхающих над ними певчих птиц. Мне не терпится услышать, восклицает леди Она. Жаль, что леди Юджин пропустит ужин, хмыкает леди Миянора. Как сказать, Действительно жаль, но не из-за Министреля, который уже убыл, а из-за гельдернов, засевших в храме. Я уверена, что дядя Лоуренса захочет встретиться со мной именно в храме. Так, так, так. Подсказка Министреля: Я не доберусь до ближайшего городка. Обычный побег смертельно опасен и бесперспективен. Но что насчет иных дорог? Я не маг, пронзить пространство и переместиться я не смогу, зато я смогла бы шагнуть на одну из темных троп. Из хорошего, возможно, смогу сбежать. Из плохого на темных тропах я скорее помру, чем куда-то дойду. А если дойду, пропитаюсь тьмой. Сама темной не стану, но разить от меня будет, как от рыбины, тухнущей на жаре. И простым купанием в храмовом озере тьму не смыть. «Руна очищения поможет, но полностью следы не уберет. Точнее, уберет, но времени понадобится гораздо больше. Рискнуть? А чего ждать? Новые порции яда? Поняв, что со мной не все в порядке, дядя Лоуренса будет действовать в своей излюбленной манере». «Леди Юджин?» Я поднимаю голову. «Да, Леди Иона? Вы так расстроены, что не услышите министреля?» «Мигрень». Я картинно прижимаю указательный палец к виску и массирую кожу, а затем и вовсе откладываю рукоделие и поднимаюсь. С вашего позволения, леди Мианора. Повод благородный. Самое главное, я использую его чуть ли не впервые. Поэтому отказать госпожа не может. Это будет некрасиво с ее стороны. И леди Мианора, скривив точеный носик царственным взмахом, позволяет мне уйти, как простой служанке. Леди Она тихо фыркает. Я исполняю реверансы и покидаю недружелюбную компанию. Меня заботит иное. Если я выбираю темную тропу, то куда идти? К родителям? Подставлю. Впрочем, я их уже подставила. И надо... А что надо? Обратиться к главе рода? Рискнуть остаться? Мысли разбегаются, варианты один другого глупее. Однозначно, куда бы я ни направилась, это будет крупный или средний город. Беру сменное платье, белье и украшения. Их я сдам в ломбард, выручу деньги. Что делать с проклятым кольцом? Я подхватываю зеркало, раздумывая, забросить на дно сумки или нет. Взгляд цепляется за собственное отражение, и оно, подернувшись рябью, меняется. Лицо пропадает. Из зеркала на меня скалится череп, облепленный иссохшей пергаментной кожей. Дрогнув, я давлю порыв отбросить страшную морду и лишь крепче вцепляюсь в ручку зеркала. Отбрасывать точно нельзя, потому что я не знаю, что случится, если стекло разлетится на осколки. Темное существо выберется сюда или уйдет, череп клацает зубами, будто разминает челюсти. «Не узнаешь, девочка?» Раздавшийся голос полон нежности, мягкости и похож на шелест листвы, Трудно поверить, что его издает череп. Нет, простите, госпожа, клац, клац, клац. Каждый раз я невольно моргаю. Зрелище, как бы я ни крепилась, пугающе. Здесь повсюду войны света, предупреждаю я. Они не почуют. Я с этой стороны. Не почуют? Но если будут проверять тщательно, то... «Руны не фонят тем более напитанные жизненной силой, пожертвованной через кровь. Но это не значит, что у гельдернов не найдется какого-то способа отложить разговор, но с каждым часом становится хуже и хуже. Простите, госпожа, я не узнаю. Ты украла мою душу у Света и просила об услуге». «О, жрица, приветствую, почему она здесь?» Я была уверена, что, сбежав от света, она отправится туда, куда отправляются души умерших жриц Культа Даро, в чертоге смерти. Точнее, чертоги сами притягивают души, которые должны им принадлежать. Впрочем, жрица наверняка знает немало уловок и Клац-клац. Я прошу услугу, выдыхает она. Ее голос теряет сходство с голосом живого человека и все больше напоминает шелест. Если это в моих силах, и не во вред. Я соглашаюсь мгновенно. Иметь в должниках жрицу очень ценно. Череп деловито кивает. Ты так кто смогла пройти тропой над бесной? Второй раз не полезу. Меня вдруг передергивает, будто я на мгновение оказалась в в ледяную глыбу. Очень смутное, но до ужаса реальное воспоминание не оставляет сомнений. Над бездной я пережила кошмар, повторение которого «нет, нет, не могу». Я облизываю пересохшие губы, по телу пробегает волна крупной дрожи. Если бы я не стискивала ручку, зеркало бы разбилось. Воспоминания, так и не обретя ясность, отступают, а сноп остается. Логично. В вечных чертогах не светит солнце, там лишь тлен и стылый холод. Ничего удивительного, что люди выбирают свет, что в садах светлый кабель что в чертогах Белогорье не в пример уютнее, если верить описаниям из легенд. Тебе знакомы тайные тропы, девочка? Читала. Плохо, но это не так уж и важно. Тропун над бездны называют матерью всех темных троп. Если ты прошла по ней, другие тебя примут». «Сходи в одно место, девочка, и передай от меня привет. Это важно, очень важно». «Хм... С одной стороны, просьба в масть. Я как раз и думала шагнуть на темную дорожку и перебраться то ли в столицу, то ли просто в крупный город. С другой стороны, просьба звучит настолько просто, что я не верю. Что это за привет такой, что жрица хочет передать его с той стороны? И почему не может сама? Со мной она как-то связалась же?» В зеркале вспыхнула последовательность алфавитных рун, особых знаков, настоящими рунами не являющихся. Но не нарушающих цепочки используются для записи имен и названий. Иными словами, я получила адрес. Но ключ в твоем зеркале, сообщает жрица, исчезает. Вместе с ней исчезают руны. И снова вижу в зеркале то, что в нем и должно быть, свое отражение. Что делать, а? Гельдерны, демоновы гельдерны. Рискнуть? Допустим, я уйду тропой в средние руки. Портовый город. Я обменяю украшения на деньги, найду корабль, возможно, проберусь тайком, спрячусь. Гильдерные возьмут след, а эхо тьмы разнесется далеко. Даже порт и корабль не станут спасением. У меня не достает ни жизненного опыта, ни знания об окружающем мире. Что я видела, кроме стен родовых земель моих? Тюремщиков? Сильный союзник – вот мой настоящий шанс. Я сомневаюсь, но в глубине души решение созрело. Буду уповать на негласный кодекс чести последователей Дару. Если верить книгам, слуги смерти, как их еще называют, умеют быть благодарными. Они легко обманут чужака, но если ты оказал культу услугу, тебе не причинят вред. Свет выжигал душу жрицы. Я спасла ее от уничтожения и могу рассчитывать на некоторую взаимность. Я бы предпочла получить в качестве гарантии клятву, но из зеркала на меня смотрит мое собственное отражение. И как вернуть жрицу, я представляю смутно. Известные мне варианты призыва почуют гельдерны, так что мимо. Пусть не клятва, но жрица упоминала услугу. Ага, быстрая безболезненная смерть тоже может считаться наградой. Культ-то своеобразный, это мягко сказано. Ошибусь. но ну, я читала, что бабочки, выбравшись из кокона, живут недолго. Я стараюсь сдержать истеричный смешок и бросаю зеркало в сумку. Руна сокрытия, рука очищения отложенного действия, руны призывы темной тропы и последовательность алфавитных рун из зеркала. У меня темнеет в глазах. «А, нет, это мир вокруг серии Меня окружает не туман, а скорее дымовая завеса, в которой теряется извилистая тропа. Если обернусь, то сзади тоже увижу дым, я так думаю. Обойдусь без проверок, слишком уж легко сбиться с пути. Кто-то невидимый протяжно вздыхает. Я аж подпрыгиваю от неожиданности. Чтоб б тебя, — рявкую я, — напугал!» Тропа условно безопасна, но это не значит, что можно рассчитывать на легкую прогулку, особенно с непривычки. Оступился мимо узкой надежной полоски – погиб. Сбился с пути – погиб. Испугался призраков и теней, шарахнулся и слетел с тропы – погиб. А еще на темной тропе слишком легко замерзнуть. Холод пробирает до костей. К счастью, идти недалеко по тропе. Всего за несколько шагов я могла преодолеть расстояние недели пешего пути, месяца, года. Расстояние и шаги, насколько я знаю, между собой никак не соотносятся. Вздыхает невидимка, и кажется, что где-то совсем рядом, над самым ухом. Впереди брежет рассвет. Дымная завеса расходится и открывает взгляду горы. До скалистого уступа остается пяток шагов.